Глава вторая. Знакомства старые и новые. Метра Бреннана Грегор нашёл именно там, где я ожидал, то есть в целительском крыле. Здесь он тоже не был лет 20. Пожалуй, с того самого дня, как его приволокли едва живого после дуэли, на которую пятнадцатилетний Грегор, адепт третьего курса, вызвал трёх боевиков сразу. Его противника, впрочем, тогда положили в соседней палате, и одним из них был как раз Дориан Ревенгар. А предметом дуэли, помнится, послужил вывод той самой прекрасной целительницы, что некроманты целуются лучше. Как же её звали-то? Да какая разница? Оказалось, что при должной ловкости несколько противников — это даже преимущество. Их так удобно столкнуть между собой. А Грегор после дуэли заявил, что просто хотел уравнять силы. Да, получилось не очень честно, потому что он предпочёл бы пятерых соперников. Жаль, что ещё парочку в помощь тем трём найти не удалось. Лорд Эддерли, магистр Фиолетовых и личный наставник Грегора, тогда только посмеялся над его нахальством и посоветовал мэтрам Красного факультета учить своих адептов получше. Если трое из них не постедились принять вызов от одного единственного некроманта, а потом ещё умудрились попасть заклятиями друг в друга. С Дирианом они тогда помирились, между прочим, и даже собирались вместе отлупить Думкана Раверстана с белого факультета, который заявил, что не собирается участвовать в турнире поцелуев, потому что слишком себя уважает, чтобы стоять в очереди и служить предметом сравнения. Прекрасная целительница не на шутку обиделась. То ли за науку, то ли за пренебрежение своими девичьими чарами. А Грегора с Дарианом мгновенно забыли собственную вражду от такой наглости разумника, да ещё и простолюдина. Впрочем, Раверстан как-то вывернулся. Уже тогда был скользкий, словно угорь. За прошедшие годы у целителей ничего не изменилось. Тот же слабый запах лечебных зелий, унылые, но безупречно чистые зелёные стены, Серо-каменные полы и шелест старых лип за окном. Разве что теперь Грегер может миной палаты пройти сразу в кабинет главного целителя. Но перед тем как взяться за ручку двери, он тронул прохладную стену пальцами и на несколько мгновений замер, глубоко вдохнув. Суета академии осталась далеко позади, словно обыденным заботам не было доступа сюда, во владения милосердной сестры И её одетых в зелёные подданных. Здесь властвовал особый покой, а воздух будто пропитался благожелательным умиротворением. Но всё-таки всё-таки любой, кто привык иметь дело со смертью, чувствовал, что далеко за гранью видимого мира милосердная сестра никогда не взирает на больного или раненого в одиночку. Рядом с ней «Бесстрастно и терпеливо ждёт своего часа притемнейшая госпожа, потому что исцеление всегда идёт рука об руку со смертью». Грегор усмехнулся. Что это его потянуло на философические упражнения? И открыл дверь. При виде мэтра-командора, давно вышедшего из возраста адепта, мэтр Бреннан подозрительно обрадовался, окинул его отеческим взглядом, безошибочно задержавшись на недавней ране, словно видел сквозь одежду и жизнерадостно поинтересовался. Дорогой Грегор, как я рад вас видеть. Неужели вы наконец поумнели настолько, что больше не считаете заботу о здоровье слабостью? Что беспокоит? Грегор честно вспомнил длинный список того, что его беспокоит, включающий баллаванов подчиненных, три фраганских корпуса на границе и последнюю идею короля. Забота о собственном здоровье в списке, если и присутствовала, то на самом последнем месте. Потому что не дождутся. «Айлин Ривенгар», — перешёл он сразу к делу, — «она действительно двойная звезда? Первый подтверждённый случай за семь десятков лет?» «Скорее всего, да», — пожал плечами Бреннан, взмахом руки пригласив его садиться. Мэтр как раз изволил обедать, — И сейчас на столе, очищенном от бумаг или лекарских инструментов, стоял дымящийся кувшин, от которого пахло шампанэ. Рядом с кувшином, на большом блюде, золотилась горка пирожков, маленьких, но толстых, с поджаристой корочкой. Если вкусы Метра Брэнена так же постоянны, как и всё остальное в академии, пирожки должны быть с вишней. Метр всегда угощал своих пациентов, и хоть Грегор попадал в больничное крыло нечасто, куст тех пирожков словно вспыхнул у него во рту. Неужели все-таки прошло двадцать лет? Не вставая с кресла, Брэннон невозмутимо достал из глубин стола вторую чашку, разлил шамьет, пододвинул ближе к Грегору пирожки и задумчиво сообщил. Интереснейший феномен. Во всех описанных случаях у двойной звезды первый цвет проявляется ярко, а второй лишь отблеском. У девицы Ревенгар Искра мерцает, меняет цвет полностью. Невозможно, уверенно сказал Грегор, взяв пирожок и стараясь незаметно вдыхать у поительный запах свежей сдобы и вишни. Хотите сказать, что, становясь боевиком, она перестаёт быть некромантом? Чушь. Боюсь любезный Грегор, душевно сказал метр Бреннан, что когда семеро создавали магию, они забыли попросить вас о консультации и мир теперь устроен не совсем так, как вам представляется. Да вы ешьте, пока тёплые». Грегор старательно проглотил то, что успел откусить, и согласился. «А семи Рэм бы не помешало. Я бы мог проконсультировать». Но, возвращаясь к леди Ревенгар, «Кстати, как она может быть Ревенгар с такими волосами? Дариан женился на Белке?» «Любите вы своих соучеников» с ностальгической нежностью отозвался мэтр Бреннан. «Нет, представьте себе, на леди Гвиневер Морхальд, пятой дочери магистра Морхальда. Любовь, знаете ли, она вроде простуды. Ей все подвластны». «Действительно», — согласился про себя Грегор. «Морхальды, род хотя и приличный, но далеко не из самых знатных. А старый Морхальд, если слухи верны, Большую часть семейного состояния потратил на медицинские опыты, которые принесли ему пост магистра зелёной гильдии, но денег не вернули. Значит, за пятой дочерью вряд ли дали хорошее приданое, если вообще дали хоть какое-то. Трудно объяснить подобный брак лорда Ревенгара, главы одной из влиятельнейших семей королевства, чем-то кроме болезни. Полагаю, леди Гвиневер довольно красива, сказал он вслух. В любом случае странно, что молодая кровь победила старую. Мне казалось, что всем их из трёх дюжин, дети всегда имеют фамильные черты. В памяти Грегора всплыл длинный ряд портретов в семейной галерее. Урождённые бастильеры, черноволосые и синеглазые дамы и кавалеры, надменно глядящие из полотен, были столь похожи, что никто не посмел бы усомниться ни в их родстве, ни в чистоте древней крови. И ведь это проявляется не только у них в семье. Эддерли смуглы, но белокуры. Райнгартены долговязы, веснушчаты и слегка рыжеваты. Чернявых Костельмара можно принять за Эдлийцев, если бы не голубые глаза. А Ривенгары неботь бледные. Это закон. Хм. Возможно, потому кровь Морхальта Фэ победила. Грегор отлично помнил старого Морхальта. Когда он учился в академии, В волосах пожилого целителя, который вёл у них курс общей медицины, огненная рыжина ещё боролась с серебром седины. Цвет глаз в памяти Грегора не осталось, но и без того ясно, что Аэлин Ривенгар пошла в деда. Правда, не исключительном целительским даром, что было бы гораздо выгоднее для девочки, а всего лишь внешностью. Весьма милый, надо сказать, хоть и ничего особенного. Брат-близнец юной Лидии, типичный Ривенгар, сообщил метр Бреннан, доживав пирожок и с удовольствием облизав испачканные маслом и вишнёвым соком пальцы, хотя рядом с кувшином лежали салфетки. Даже жаль, что у него совершенно отсутствует искра. Если не ошибаюсь, у Ривенгаров было уже 5 поколений боевиков подряд, и все после обучения шли в армию. Его светлость Дариан очень беспокоится, что столь достойная традиция прервётся на его сыне. Но если магии нет, а сын в высветлости вполне может выбрать военную карьеру и без магических способностей, пожал плечами Грегор и тут же посхватился. Как нет? Вообще? Мой дорогой Грегор, что вам непонятно в слове сочетании отсутствует искра? Юный наследник Ревенгаров лишён магической силы. Совсем. В голосе Бреннана, как ни странно, отсутствовало сожаление тоже совсем». А Грегор вспомнил волосы цвета лесного пожара, зелёные глаза и запах яблок. И высокомерную мор – лицо Дориана, с возрастом наверняка ещё сильнее ставшего походить на жеребца. Очень породистого, надо отдать ему должное, жеребца. И вот у Дориана, помешанного на семейных традициях и собственных представлениях об аристократизме, рождаются лишённые магии сын-наследник, и одарённая дочь, похожая на Ривенгара, не больше, чем сам бастильера. М-м, да. Полагаю, Дариан разочарован. Очень, согласился Бреннан, опять подозрительно довольным голосом. «С сыном, уточнил Грегор, сообразив, что старый целитель от чего-то совершенно не сочувствует его бывшему соученику. Боюсь, что нет, вздохнул Мэтр. Дочерью Он, видите ли, вбил себе в голову, что девочка отняла дар у брата. Даже не знаю, как он себе это представляет. Грегор едва не подавился шамьетом. Дариан что, с ума сошёл? Великим мыслителем он никогда не был, но ведь даже у глупости должен быть предел. Я застал совершенно безобразную сцену. Морчис продолжил Бреннан и подлил себе шамьета, небрежным мановением руки подогрев его прямо в чашке, на поверхности которой появился порок. У Леди Айлин во время обследования случился срыв. Но вы же знаете, это обычное дело при первых проявлениях дара. До этого она выказывала безусловную склонность к некромантии, что, кстати, очень беспокоило родителей. Ничего действительно серьёзного. Случайная анимация скелета собаки, якобы разговоры с призраками. Второе, кстати, могло быть и детскими выдумками, в отличие от скелета. Его я видел собственными глазами. Но в моём присутствии девочка дала чистый красный выплеск, редкий посиле для её возраста. Полагаю, будь это её брат, лорд Тревингар, был бы в восторге. Однако двойная искра у одного ребёнка и полное отсутствие магии у другого хуже всего, что юнному Артуру тоже додумались внушить подобную глупость, и он прямо во время обследования обвинил сестру в собственной бездарности. Конечно, девочка разрыдалась. Искра мгновенно потеряла стабильность. В общем, очень гадко вышло, просто чрезвычайно. Но магию нельзя тянуть, прокашлявшись, сообщил Грегор совершенно очевидную вещь. Как нельзя украсть, купить, получить в дар и даже унаследовать. Да, случается, что кто-то из семерых особенно благосклонен к одной семье. Я сам там ужевой пример но даже среди бастильера иногда рождаются алхимики, иллюзорники и просто личности, одарённые другими талантами, не магическими. Аривенгар рассуждает, как как дикарь какой-то. Боюсь, юной леди от этого не легче, очень сдержанно сказал метр Бреннан. Её родители крайне далеки от мысли поддержать её и позаботиться о должной огранке столь дивного бриллианта. Подозреваю, что лорд Тревенгар слишком много времени провёл вдали от семьи и вообще не очень знает, в каком отцовском влиянии нуждаются девочки. Сынам он прекрасно ладит, насколько я успел понять, но воспитание дочери полностью поручил супруге. А леди Гвиневер воспитывалась в семье целителя. Она считает зелёную силу единственным приличным даром для женщины, словно одарённость можно выбрать, как платье или причёску. Она просто в ужасе. Она девочку глядит, едва ли не с отвращением. Не понимаю, Грегор. Ну как так можно? Никроманты, боевики, иллюзорники, мы все любимые дети богов, каким бы цветом ни сияла наша душа. Он со стуком поставил дымящуюся чашку на стол и продолжил, постепенно повышая голос и раздувая крылья крупного горбатого носа. Дарианд же сам боевик. Допустим, довольно посредственный, но уж выплески красной силы у дочери он мог бы проконтролировать. Всё дело в некромантии, изволите ли видеть. Ни у Морхальтов, ни у ревенгаров тёмный дар в роду не встречался. Вдобавок родители сочувствуют Артуру. И куда больше, чем заслуживает его поведение. Артуру, наследнику, правильному мальчику-ревенгару. Айлин же... Её отослали в Академию посреди учебного года просто потому, что испугались. И не какие-нибудь неграмотные крестьяне, а лорд и леди из семей потомственных магов. Испугались двенадцатилетние девочки. Собственные дочери. Вообразите только. Бреннан вздохнул, словно устыдившись прорвавшегося возмущения. Но Грегор ясно видел, что старый целитель не на шутку разгневан. Да и было чем кстати». Опасаться некромантии это Грегор как раз мог понять, но считать её чем-то непристойным, неподобающим девице-аристократке, какая чудовищная глупость. Не говоря уж о том, что явное неуважение к претменьшей госпоже. Ревенгар Балван, безмозглый осёл, не способный ни сам понять, с какой милостью богов имеет дело, ни внушить это остальным домочадцам. Так поступить собственным ребёнком Да, она не наследник рода, а всего лишь девочка, но ведь явно умная и одарённая. Притемнейшая, да будет она даже бездарностью. Она ребёнок и нуждается в защите семьи. Он снова вспомнил хрупкую фигурку маленькой леди Венгар и чуть сильнее сжал в пальцах ещё горячую чашку. Девчонке 12, совсем как ему, когда Нет, он не будет об этом думать и не станет сравнивать Сайлин Ревенгар всё совершенно иначе. Но вот это жуткое чувство беспомощности, когда тёплый и заботливый мир вокруг оборачивается тёмной стороной. «Дариан, какой же ты барготов ублюдок, если отвергаешь собственного ребёнка? И какая дура твоя жена?» Впрочем, это и к лучшему, слегка успокоившись, продолжил Брэннон. «Опасно оставлять столь мощный потенциал без развития и постоянного присмотра». Девочку всё равно следовало забрать в академию, просто не таким образом. Кстати, Грегор, вы не собираетесь в этом году взять хотя бы факультативный курс? У нас нехватка преподавателей, а вам я слышал предлагали. Мне много чего предлагали сделать, мрачно подумал Грегор. Король, фрагансы, соперники на дуэлях и дорогие бывшие наставники. А если бы я всё это выполнял, то уже давно отправился бы к Барготу причём женатой в преподавательской мантии и с исключительно неприличными целями. Неприличное почему-то предлагают чаще всего. Правда, никогда дважды. Я, преподаватель, учебные планы, лекции, практические занятия, воспитание адептов. Обязательно подумаю, вежливо сказал он вслух и допил остывший шампанъ с понимающим взглядом целителя. А ведь действительно, война почти закончена. Фрагана получила хороший урок, переговоры о мире уже ведутся, и вскоре пост мэтро-командора станет почётной формальностью. Быть главнокомандующим во время мира – какая занудная пошлость. Зато исследования, ради которых приехал в Академию, обещают стать настоящим прорывом. Хм, и хорошо бы не в буквальном смысле. Дарвинан стоит на краю такой пропасти – с которой не может сравниться никакое иностранное вторжение. Его величеству следовало бы озаботиться не женить бы и своего верного подданного, а тем рапортом, который Грегор сочинял всю дорогу от фраганской границы до дворца. Но Малкольм непростительно, почти преступно беспечен. А Верховный Совет Ордена, сборище маразматиков, исключая разве что великого магистра Костельмара, хотя он и самый старый из них, магистра Крестофа до да магистра Эддерли бессменного главу некромантов уже четверть века. Впрочем, вроде бы в последние годы в совете случились существенные перестановки. Вот, кстати, ради обследования новопроявленной двойной звезды, первый за несколько дюжин лет, совет глав гильдий соберётся в полном составе, просто не может не собраться. Такая удачная возможность добраться разом до них до всех ещё долго может не представиться. Совет ордена обязан осознать всю серьёзность ситуации, даже если Греггору придётся каждого почтенного мага тыкать в свои выкладки носом, словно сделавшего лужу щенка. Несправедливо, с чувством сообщила Айлин пустому коридору и тяжёлой двери. Я же ещё не учусь. Откуда мне было знать, что крыса мёртвая? И вообще, крыса, ну это же крыса. Дверь, разумеется, промолчала, но, как показалось Айлин, осуждающе. Ну да, она боится крыс. Ну и что? Она, между прочим, леди. Имеет право. Вот и нечего тут Айлин толкнула дверь и вошла в комнату. Мэтр Бреденн привёл её сюда сегодня утром, велел устраиваться и ожидать заседания совета, а потом ушёл. Айлин только и успела спросить: "Можно ли ей в библиотеку? Тут же наверняка есть библиотека". Мэтр улыбнулся и разрешил. "Только постарайтесь там не потеряться", добавил он с лукавой доброй усмешкой. "И не слишком задерживайтесь". Большой совет соберётся в три часа по полудни. Советую вам, юная леди, отдохнуть и познакомиться с соседкой по комнате. Возможно, вам придётся долго жить рядом. Но тогда, утром, никакой соседки в комнате не было. Айлин немного посидела на узкой, пока ещё не застеленной кровати, оглядываясь и гадая, какой она окажется, её соседка. Вторая постель была аккуратно накрыта вышитым покрывалом розовым в крупных голубых цветах. А на тумбочке у изголовья стояла тарелочка с кремовыми пирожными. На спинке кровати висела серая мантия, отделанная по вороту и манжетам, как и положено адептам, жёлтым шёлком. Её будущая соседка, Мак иллюзией. Наверное, она симпатичная, решила Айлин, глядя на слишком яркое, но красивое покрывало и тарелочку. Ямочки у неё на щеках, когда улыбается. Матушка всегда говорила, что настоящая леди должна есть пирожные, от этого на щеках будут ямочки. Вот бы удалось с ней подружиться. Она бы попыталась подружиться, не откладывая, но соседка всё не приходила и не приходила. Айлин поскучала, задумчиво съела пирожок, один из тех, что собрала ей в дорогу заботливая тётушка Элайза. Оставила свёрток с ещё тремя на своей тумбочке и направилась в библиотеку. А там, а там был лорд Бастельера, метр командур древинанских боевых магов, герой войны с Фраганой. И и вообще герой, и избранный при тёмной госпожи. И он даже устроил ей испытание самое настоящее. А она его разочаровала. Нашла, когда висжать и перед кем и всего лишь из-за какой-то крысы. И он же видел ее белье. О, притемное и пресветлый. Теперь мэтр Бастельера ее точно презирает. — У-у-у. — У-у-у, — раздалось внесон ее мыслям. Айлин даже испугаться не успела. Неужели она вслух сказала про белье? Вроде бы нет. Но почему тогда соседка так ее рассматривает? Она и правда оказалась симпатичной. Старшая Айлин, почти совсем взрослая, лет, наверное, 15-16. Светловолосая, голубоглазая, с круглым лицом и сама вся какая-то кругленькая, милая и похожая на булочку с глазурью, и щёки с ямочками. В обеих руках она держала пирожки, те самые, что Айлин оставила на тумбочке, с яблоками и корицей, и откусывала от каждого по очереди. Айлин нерешительно застыла на пороге. Пирожков, конечно, не жаль, но разве можно вот так, без разрешения? Она бы с радостью угостила соседку, но сама? А вот так. Девочка прищурилась, откусила от каждого пирожка ещё раз. Айлин показалось, что на показ проживала. И лениво протянула: "Ну, что, простите?" осторожно спросила Айлин. А что мы-то она? Соседка закатила глаза, словно призывая потолок в свидетели её айлентупости, и чётко проговорила: "Я спрашиваю, что ты натворила, что тебя сюда засунули в середине года?" И добавила негромко, явно для самой себя: "Вот наказание. Мне же обещали, что я весь год буду жить в этой комнате одна. А теперь извольте видеть, подсунули какое-то мелкое недоразумение." Айлин Замаргала. Соседка говорила так, словно поступить в академию позор, а не великая честь. Ничего я не творила. Просто у меня был выплеск, и метр Бреннан сказал, что очень сильный, и что мне нужно срочно учиться контролю. А папенька? Пф. Ну ты и врёшь, протянула соседка, недослушав. И в её голосе Айлин почудилась презрение. Ты же малявка. И какой ещё сильный выплеск? Откуда? Лицу стало невыносимо жарко, будто Айлин окунулась в горячую воду. По какому праву эта девочка обвиняет её в подобном? И почему она не верит? "Я, леди", звонко выпалила Айлин. "Я, я никогда не вру, никогда. У меня был, был выплеск, а метр Бреннан его заблокировал, потому что павильон в саду рассыпался". Оскелет вообще вылез сам. Я не знала, что под павильйоном похоронили волка-дава. А вы? Вы вы не имеете права меня обвинять. Я никогда не вру. Понятно. Соседка вскочила с постели, стиснула кулаки, и яблочное повидло, гордость тётушки Элоизы, выступило между её пальцами, попал зло по рукам. Она скривилась, сразу перестав быть хоть сколько-нибудь симпатичной. Ты врёшь. Подумаешь, леди, не может быть, чтобы у тебя было столько силы, чтобы и павильон, и скелет. Так не бывает, чтобы всё сразу, будто хоть 100 раз, леди. Ты, ты соплячка и врунья. Врунья. Нет. Алина отступила на шаг, упёрлась лопатками в дверь. Что она такого сделала? Почему ей не верят? Почему эта девочка на неё кричит? Мэтр Бреннан сказал, что сегодня соберётся совет магистров, и и тебя выгонят. Выгонят, потому что все увидят, что ты ничего не можешь. Я я могу. Я я зажгу огонь, хочешь? А огонь? Девочка пошла к двери, то есть Кайлин, медленно и мелкими шажками, ну прямо кошка тётушке Брайт к машине на ре. И выражение личика то же самое вечный такой интерес, предвкушение забавы. А мы ж, а мы ж она, Айлин, леди Рвенгар, но ну уж нет. Сейчас она и покажет. Вот сейчас. Да. Огонь настоящий. Так был же скелет, промурлыкала соседка. А? Скелет? Скелеты поднимают только некроманты. А огонь это боевики или стихийники? и припечатала: не только врунья, а ещё и дура. Айлинс глотнула, сосредоточилась, заставляя себя не слышать презрительного фырканья, и потянулась туда, где горела её искра. Зажмурилась, вытянула руку, почувствовала, как бежит по жилам горячая щекочущая сила, как становится горячо ладони, на которой вспыхивает огонёк. Ха, я же говорила, ничего ты не можешь. Вот магистры увидят, что ты ничего не можешь, и выгонят тебя. И соседка снова добавила тише, и с явной надеждой: Поскорее бы. Айлин распахнула глаза. Огонька не было. Не было. Но как же? Она же может. Она ведь зажигала огонь. Она всё делала как обычно. Магия всегда отзывалась. Кроме того раза, Когда Артур накричал на неё, и сила будто спряталась и исчезла, ушла. Но ведь метр Бреннн говорил, что это временно, что магия иногда ненадолго прячется от сильных переживаний. Что если он ошибся, и Айлин на самом деле никакая не магесса, и всё это было напрасно, и Артур на неё обиделся без причины, и отец будет разочарован, а матушка снова скажет, что Айлин гадкая девочка которую невозможно любить. Нет. Да нет же. Искра милая, где ты? Соседка подбоченилась и посмотрела с таким презрительным превосходством, что и плакса. Нет. Айлин Ревенгар не дождётся это иллюзорницы. Я вернусь после совета, и мы поговорим об этом, проговорила Айлин тем самым тоном, о котором матушка говорила с магистками и приказчиками в лавках. «Надеюсь, что за время моего отсутствия вы не позволите себе доесть мои пирожки или рыться в моих вещах. До скорой встречи, госпожа! Как вас там?» Задрав нос и изо всех сил, сохраняя пристойную Лидию осанку, она вышла за дверь. «И только здесь!» В глазах защипало, слёзы хлынули потоком, а платок, как вспомнила Айлен с ужасом, остался в комнате на самом дне дорожной сумки. Но уж нет, в комнату она не вернётся. "Прошу вас, миледи", прозвучал над самой её головой мягкий голос Мэтта Брэнона, а возле самого лица возник большой платок, зелёный, как и положено целителю. Схлипнув, Айлин невольно задумалась: не следует ли ей завести платок соответствующего цвета? И какой он будет? Неужели красный? Ой, нет. Наверное, афиолетовый всё же лучше. Или он должен быть в клетку, раз у неё двойная искра. Слёзы как-то сами собой закончились. Рад видеть, что вы уже успокоились, улыбнул сэмер Брэнан. Вытрите глаза и облегчите носик. Платок можете не возвращать. У меня есть ещё. А потом идёмте, нас ждут на совете.